Меня и сейчас еще дрожь берет. Бог нас спас. Да он Сесиль и не нравится. Ну разве мы могли ждать подобного обмана от родственника, от нашего постоянного гостя, который вот уже двадцать лет обедает у нас два раза в неделю. Мы осыпали его благодеяниями, а он так ловко разыграл комедию, даже назвал Сесиль своей наследницей в присутствии министра юстиции, прокурора и председателя кассационного суда. И этот Бруннер и господин Понц сговорились и изобразили друг друга миллионерами. Уверяю вас, вы бы все попались на удочку такого актера. Не прошло и нескольких недель и соединенными усилиями, семьям Попино и Камезо их приспешниками, удалось без труда владеть мнением света, ибо никто не встал на защиту бедняги Понса, ославленного прихлебателем, надевшим личину, с крягой, прикинувшимся добряком. Теперь его презирали, он был покрыт позором, его называли змеей, пригретой на груди, неслыханным злодеем, опасным комедиантом, заслуживающим забвения. Месяц. После отказа мнимого Вертера несчастный Понс, пролежавший все это время в нервной горячке, впервые вышел под руку со Шмуке пройтись по бульварам и погреться на солнышке. На этот раз никто на бульваре не смеялся над обоими щелкунчиками, все были поражены изможденным видом Понса и растроганы заботливостью старого немца о своем только что оправившемся друге. Дойдя до бульвара асоньер Онс чуть-чуть прозавел, вдохнув воздухом бульваров, обладающим поистине целебными свойствами, ибо от толпы исходит такая живительной сила, что в Риме в еврейском гетто при тамошней скучности неизвестна маля маля малярия. Малярия Малярия итальянской. Возможно также, что больной оживился при виде тепучей парижской жизни. Дорадовавший его. Напротив театра Вальете Понс отпустил рук Шмуке и подошел к какой-то витрине. Во время прогулки он уже не раз покидал своего друга, чтобы полюбоваться выставленными новинками. И вот он столкнулся нос к носу с графом Попино и поздоровался с ним весьма почтительно, так как бывший министр принадлежал к Сударь строго остановил его Пер Франции. «Не понимаю, как у вас хватает наглости раскланиваться с человеком, связанным с семьей, которую вы из чувства мести пытались опозорить и выставить в смешном виде, с изобретательностью, свойственной вашему брату-артисту. Позвольте вам заявить, что с сегодняшнего дня мы с вами не знакомы. Моя супруга разделяет общее негодование вызванные вашим поступком семейством мордили. Бывший министр повернулся и ушел, не обращая внимания на совершенно сраженного понса. Ни человеческие страсти, ни правосудие, ни политика, ни великие силы, движущие обществом, не считаются состоянием живого существа, на которое они обрушивают свои удары. Государственный деятель в интересах своей семьи стремившийся уничтожить Понса, даже не заметил, что этот опасный враг еле стоит на ногах. — Что с тобой случилось, мой бедный друг? — воскликнул Шмуке, побледнев не менее Понса. — Они опять вонзили мне кинжал в сердце, — ответил старик, беря Шмуке под руку. — Видно, одному Господу Богу принадлежит право творить добро, Вот почему и бывают так жестоко наказаны люди, пожелавшие взять на себя его миссию. Этот превосходный человек, сделав над собой неимоверные усилия, прибег к сарказму, чтобы рассеять ужас, изобразившийся на лице его друга. «Завершенно правда!» — просто ответил Шмуке. Понс никак не мог понять, в чем тут дело ибо ни Камизо, ни Попино не послали ему пригласительных билетов на свадьбу Сосиль. На итальянском бульваре он увидел шершего ему навстречу господина Кардо. После отповеди пера Франции Понс насторожился и потому простерегся и не подошел к господину Кардо, у которого еще в прошлом году обедал два раза в месяц. Он поклонился ему издали, но господин Кардо, парижский мэр-депутат, Бросил на старика негодующий взгляд и не ответил на поклон.